Глава двадцатая. Хм, она дождалась момента, когда король ни с кем не танцевал, а он уже, по моим подсчетам, станцевал с четырьмя участницами. Шансы таяли, но надежда еще была. На нее тут же обратили внимание. Я хотела бы поблагодарить нашего великого короля Габриэля за столь радушный прием. феола перевела взгляд на короля. Да, бедные уши гостей. Но девушка продолжила. А король так близко. Кто-то хотел развернуться, но Габриэль тут же переводил на них взгляд, а затем возвращал ко мне. Это придавало мне сил. Восхваляла Фиола его как могла. И под конец ее речи зал рукоплескал. «Отличная речь», — похвалили рядом стоящие гости, но ничего не происходило. Сердце ёкнуло, когда Габриэль двинулся в ее сторону. «Ну, почти же. Вот же. Ну, ничего. Я еще что-нибудь придумаю». Я стояла и смотрела, как король танцевал с фиолой. То и дело, приходилось общаться с художником. Творческие люди такие творческие! Особенно, когда делаешь комплименты его детищу. Вскоре и на запястье фиолы появилась метка короля. Мы вновь двинулись к королю, но его вновь окружили очередные гости. Так, даже если я не пройду это испытание, я все равно смогу поменять внешность и остаться здесь как служанка. Ничего страшного. Но что-то мне не давало спокойствия. Я перевела взгляд на стену, где я оставила свету. «Это избранной там не оказалось. Я же сказала ей никуда не уходить». «Все в порядке?» Спросил меня художник, пока я всматривалась в гостей. «Да, подруга куда-то вышла». «А вы считаете участниц своими подругами?» «Не всех, но ее да», — сказала я. «К другим я просто нормально отношусь». «Это правильно». хорошее будущее королева не должна искать соперниц себе. Согласна. Давайте попробуем еще раз пробиться к королю, сказал он. Я согласилась, но когда мы сделали шаг к королю, я заметила в окне свету. Она стояла в компании мужчин, лицо испуганное. Но вот она улыбнулась и засмеялась. Мы встретились взглядами. Ах, «Э, нет, ей все же страшно. Идем, потащил меня художник. Но перед королем опять была толпа. «Погодите!» — я положила свою руку поверх его. «Я сейчас». «Всё, хватит!» — громогласно раздался голос Габриэля. «Хватит! Мною выбраны участницы, которые продолжат свою борьбу». Я нервно сглотнула. «Не успела!» Ноги подкосились, а я чуть ли не осела. «Почему так? Вот же...» «Ладно». «Но, Ваше Величество!» — возмутилась девушка, которой не достался знак «О, зря она. Что, так и не поняла, что все?» «Вы хотите оспорить мое решение?» — холодно отозвался он. «Я же не выгоняю сейчас вас с бала. Вам оказана великая честь побывать на королевском балу, вот и пользуйтесь». «Да, он прав». Девушка тут же опустила глаза. «Простите, ваше величество». Габриэль все еще сверлил ее взглядом. «Хорошо, я сегодня отходчивый. Продолжаем». И отвернулся от нее. Зная его, это он еще сдержался. На какой-то момент хотелось, чтобы все люди исчезли, и остались только мы. Я бы подошла и обняла его. Возможно, даже призналась бы. В том, что я никуда не ушла, что у меня есть метка и что я его люблю. Такое бывало, когда накатывало. Тогда будто весь страх исчезал. Вот только главные слова я так и не решилась сказать. Саму себя тормозила, боясь отказа. Я хоть немного и расстроилась, но даже виду не подам, что что-то произошло. Ничего страшного. «Даже если метка погаснет, всё равно ничего страшного». «Хотя коленки подрагивали. Света, она же там, на улице!» «Благодарю за столь прекрасный вечер, проведённый в вашей компании», — я кивнула художнику. «Что ж, мне очень жаль, что король вас так и не пригласил. У вас идеальное лицо, которое я смог бы нарисовать, стань королевой». Я промолчала, что королеву не по лицу выбирали. «Художники творческие люди, и их обидеть легче простого». Но приятно, что меня бы выбрали королевой. Словила на себе взгляд короля. Он пронзительно смотрел на меня, а я не могла отвести взгляда. Едва хватило сил поклониться ему. «Продолжаем», — сказал Габриэль и повернулся к собеседникам. Неужели он ждал, что и я начну возмущаться? Вот еще. Нужно уметь с достоинством признавать свое поражение. А мне и вовсе пора свету спасать. Жалко ее все-таки, особенную нашу. Я ускорила шаг на улицу. «Уже терять как участница мне нечего, но спасать девушку надо. И главное, не смотреть на Габриэля, потому что не выдержу, признаюсь во всем. А я не готова к правде, какой бы она ни была. Наверное, я просто бежала от боли сердечной. Свежий воздух помог охладить пыл. Я свернула в ту сторону, где видела свету из окна». «Ну что вы!» – раздался мужской голос. «Это всего лишь предложение. Король даже не узнает». «Я замерла. Вот это уже интересно!» Да, он же на вас обратил внимание. Я подкралась поближе, колдовать не решилась. А вдруг Свету куда-то вербуют? Вдруг это тот самый клан Черной Молнии? Нет, и еще раз нет, упорно сказала Света. И вообще пропустите меня. Ну что вы, никто не узнает. И послышался смех. Нет, голос Светы прозвучал с жалобой. Черная Молния не черная Молния, а Свете страшно, и уйти она боялась. Я выскочила из своего укрытия. Один из мужчин схватил девушку за руку. Света испуганно посмотрела на меня. «И что тут происходит?» Спокойно спросила я. «Потанцевать хотим с будущей королевой?» «Боюсь, что она не хочет». Их тут трое. И, судя по всему, боевые маги. Плохо дело. Еще и подвыпившие. «А ты еще кто такая? Знака у тебя нет, так что ты нам не неинтересна». Фыркнул еще один. Зато у вас есть. Пограничники, ведь так? Если король Габриэль узнает, то представляете, что будет? На моей руке вспыхнуло пламя. Парни посмотрели на меня и тут же напряглись. Их вообще легко было опознать. Высокие широкоплечья с множеством шрамов на лицах. Когда дерешься с драконами, магия не всегда успевает залечить раны. Ну и к тому же на их одеждах специальные вышивки, обозначающие их статус. Узнает, что одна из участниц сама ушла с нами? Возмутился тот, кто держал Свету. «Значит, не нужна нам такая королева, которая ходит с мужчинами в сад?» «Они мне показались подозрительными», — возмутилась она. «Тут уже все трое перевели на нее взгляд. То есть еще одна проверка? Не бал, проверка на проверке». «Вы же сами с нами пошли», — Свету отпустили. «Ну правильно, вы же сказали, что должны будете сделать кое-что, а я услышала». Она скрестила руки на груди. Я думала, вы тут замышляете переворот какой-то. Да мы просто должны были пригласить потанцевать тех, у кого знак короля. Почесал один за ухом. А она сказала, что она сразу с нами тремя может. Я закатила глаза. Ситуация не настолько плоха, насколько казалось. Свету хотя бы отпустили. а ну считайте, что будущая королева заботится о безопасности. Усмехнулась я. Да, это будет полезно для нее. На меня странно посмотрели, а затем и позади меня. Их взгляды насторожились. Вот-вот, если женщина идёт с вами, то это ещё ничего не значит. Тем более, Света беспокоилась о королевстве. Закончила я речь. Но знаете, что за её спиной всегда есть тот, кто поддержит, как и нашего короля. Тень накрыла меня. Знакомый запах защекотал ноздри. Вот так... Первая станцевала и уже сразу с другими ушла. Раздался вкратчивый голос Габриэля за мной. Я замерла, озноб пробежал по телу. Он рядом. Я чувствовала тепло, исходящее от него. Да, ушла, возмутилась Света. Я услышала, что они задумали переворот в королевстве. Мужчины отступили в кусты. Ну, переворот сада они точно задумали. Даже Габриэль завис слегка. Ваше Величество. Я развернулась к нему и опустила голову. Просто она услышала, что они задумали выводить в сад участницы делать проверку в саду, что означало подставу. Вот и помогла другим участницам. «Да?» — протянул он. Я подняла взгляд на Габриэля. Он, прищурившись, смотрел на несчастных пограничников. «Думаю, королева, которая испугала сразу троих мужчин, вполне сгодится». Габриэль смотрел только на меня, я же густо покраснела. Ладно, все свободны. Благодарю, Ваше Величество. Ответили пограничники, и я с ними синхронно. Света промолчала. Она еще не особо понимала во всех этих делах, но главное, что я ее отбила, и у короля не получилось Свету в чем-то уличить. Ох, мне в этот момент казалось, что я делала все, чтобы она стала королевой. Иначе почему я за ней смотрю? Отпустила бы ее домой, да и все. но нет же, тащу. Пограничники промчались мимо меня. «Что ж, проверку вы прошли», — продолжил Габриэль. «Ваше великолепие», — начала Света. «Я ее хотела одернуть, что он величество». «А можете подарить знак золотой ль... армиэль?» — попросила внезапно она. «Я недоуменно посмотрела на нее, хоть сердце ее кнуло, когда она чуть не сказала мое имя». «Вместо твоего», — тут же сообразил Габриэль, но посмотрел на меня таким взглядом, что стало не по себе. «Ам, ну, нет. Просто дайте ей шанс, пожалуйста». Она прижала руки к груди. В глазах короля появилась едва заметная грусть, которую он тут же отогнал. Его взгляд снова встретился с моим. Он рассматривал меня с ног до головы. «Хорошо. У нее есть шанс убедить меня до полуночи в том, что она должна остаться». Наконец-то сказал он. «Ой, спасибо, спасибо!» Захлопала в ладоши Света. «Благодарю, Ваше Величество». Пискнула я, а он поморщился. Да, точно, дурацкий голос. Что ж, хорошего вечера, усмехнулся Габриэль. Хотя иногда и шанс не нужен. Последнюю фразу он чуть ли не прошептал, но я услышала. Слух хороший. «Я в покое», сказала Света. «Можно же? Или надо еще какие-то проверки пройти?» Габриэль усмехнулся. «Вы можете отправиться в свои покои», сказал он. Света подошла ко мне. Габриэль так и не собирался никуда уходить, внимательно следил за нами. Это и к лучшему. Что-то искать его потом по всему залу не хотелось. Света подошла ко мне и прошептала на ухо. «Ты присмотри короля, он моложе распорядителя». Я посмотрела на нее и закатила глаза. Надеюсь, что король не слышал этого. «Спокойной ночи», — сказала ей. Света ушла, а мы остались вдвоем. «Ну?» Что будешь делать, чтобы остаться дальше?» Он скрестил руки на груди. Я перевела на него взгляд. Как всегда, покраснела, что происходило только рядом с Габриэлем. Еще и зависла. <смех> Нельзя же так сразу. «Могу составить вам компанию в саду», — после паузы сказала я. Мужская рука опустилась на мою талию, а вторая взяла за руку с меткой. Пламя все еще горело на ней, но оно нисколько не вредило Габриэлю. Я поначалу испугалась, что ему будет больно, но нет. Пламя дружелюбно облизывало его руки. «Ты не знаешь, как его убрать?» — спросил он. «Да, боевая магия для меня новая», — расслабилась я. «В принципе, нет ведь ничего страшного, если я пройдусь с Габриэлем. Вот только меня крепко прижимают к мужскому телу». «Ну, пошли. Интересно даже послушать, что ты можешь мне рассказать. Или как сможешь меня убедить?»